Съечь. Древний смысл проступил в этом слове – место отступления и безопасности во время опасности. Предложение Чани вызвало у него острый приступ тоски по открытым песчаным просторам, по далеким горизонтам, где любого врага видно издалека племена. «Ждут возвращения Муад-Диба», — сказала она, затем подняла голову и посмотрела на него. «Ты принадлежишь нам?» «Я принадлежу провидению», — прошептал он. Он подумал о джихаде, о генах, смешивающихся во многих парсеках, и о предвидении, которое показало ему, как покончить со всем этим. Должен ли он уплатить цену? Тогда вся ненависть умрет, погаснет, как костер, уголек за угольком, но... Ах, что за ужасная цена! Я никогда не хотел быть богом, подумал он. Я хотел лишь исчезнуть, как исчезает жемчужная роса по утрам. Не хотел быть ни среди ангелов, не среди дьяволов. Один, брошенный словно по недосмотру. Мы вернемся в съечь, — настаивала Чане. Да, прошептал он, а про себя подумал: я должен заплатить цену. Чани тяжко вздохнула, устраиваясь поудобней. Я медлю подумал он, и увидел, как связывают его требования любви и джихада, что значит одна жизнь, как бы ты ни любил этого человека, по сравнению со множеством жизней, которые заберет джихад. Можно ли страдание одного противопоставить мучениям миллионов? Любимый вопросительно произнесла чаник. Он закрыл ей рот рукой. «Я сдамся сам», — подумал он. «Я попытаюсь, пока у меня еще есть силы. Найду щель, через которую не пролететь и птица. Бесполезная мысль. И он это знал. Джихад последует за его тенью. Что он может ответить? Как объяснить тем, кто обвиняет его в несусветной глупости?» «Кто поймет?» Он хотел только оглянуться и сказать «Вот, вот мир, в котором я существую!» «Смотрите, я исчезаю! Никакая сеть человеческих желаний больше не поймет меня! Я отрекаюсь от своей религии! Этот великолепный миг мой! Я свободен!» Пустые слова... Вчера у защитной стены видели большого червя, — сказала Чани, — длиннее ста метров. В том районе теперь редко появляются такие большие черви. Я думаю, их прогоняет вода. Говорят, этот червь пришел звать Муады Диба домой в пустыню. Она ущипнула его. «Не смейся надо мной». «Я не смеюсь». Полудивленный живучестью мифов свободных чувствовал, как сжимается его сердце. Происходит нечто, влияющее на его линию жизни. Адап – требовательное воспоминание. Он вспомнил свою детскую комнату на Келодане. Темную ночь в каменном помещении. Видение. Один из самых первых случаев его предвидения. Он чувствовал, как разум его окунается в это видение. Видел сквозь затуманенную память видение в видении. Линию свободных в запыленных одеждах. Они двигались мимо щели высоких скалах и несли что-то продолговатое, завернутое в ткань. Пол слышал свой собственный голос в видении. «Много было хорошего, но ты была лучше всех!» Адап освободил его. «Ты лежал так тихо!» — прошептала Чани. «Что это было?» Пол вздрогнул, сел и отвернул лицо. «Ты сердишься, потому что я была на краю пустыни», — сказала Чани. Он молча покачал головой. «Я пошла туда, потому что хочу ребенка». Пол не мог говорить. Он чувствовал, как его захватило это раннее видение. «Ужасная цель!» Вся жизнь его в этот момент представилась ему веткой, дрожащей после взлета птицы а эта птица была возможность, свободная воля. «Я уступаю оракулу», — подумал Пол, и почувствовал, что, уступая, он закрепляется на единственно возможной линии жизни. «Неужели?» — подумал он. «Оракул не просто предсказывает будущее. Неужели оракул создает его?» Он давным-давно попал в сеть, и теперь ужасное будущее надвигалось на него со своими зияющими челюстями. В мозгу его вспыхнула аксиома «Бенеджесерит». Использовать грубую силу значит оказаться во власти гораздо более могущественных сил. «Я знаю, что сердит тебя», — сказала Чани, дотрагиваясь до его руки. «Да». Племена возобновили старые обряды и кровавые жертвоприношения. Но я в этом не участвовала. Пол весь дрожа сделал глубокий вдох. Поток его видений расширился и превратился в тихую, глубокую заводь. Течение же ушло далеко за пределы его досягаемости. «Я хочу ребенка», — просила Чаник. «Нашего ребенка? Разве это так много?» Пол погладил ее руку и отодвинулся. Потом встал с постели, погасил шары, подошел к балконному окну и откинул занавеси. Прямо перед ним в ночное небо поднималась стена без окон. Пустыня могла вторгаться сюда только своими запахами. Лунный свет падал в сад, освещая деревья, влажную листву. Пол видел пруд, в котором отражались звезды. На мгновение он увидел этот сад глазами свободного, чуждый, угрожающий, опасный изобилием воды. Он думал о продавцах воды, исчезнувших после того, как он стал щедро раздавать воду. Они его ненавидят. Он убил прошлое. Были и другие, даже те, что сражались за драгоценную воду. Они ненавидели его за то, что он изменил их жизнь. По мере того, как повинуясь приказам Муаддиба, изменялась биология планеты, усиливалось и сопротивление людей. Разве не самонадеянно, думал он. Пытаться взять верх над целой планетой. А если ему это удастся, то его ждет вся Вселенная. А с ней он сможет справиться. Он резко задернул занавеси и повернулся в темноте к Чани. Ее водные кольца звенели, как колокольчики пилигримов. На ощупь он пробрался к ней и встретил протянутые руки. — Любимый, — прошептала она, — я растревожила тебя. Руки ее, обнимая его, скрыли видение будущего. — Не ты, — ответил он. — О, не ты.